Нобу в очередной раз принялся вчитываться в абзац, но тут уже в пятый раз в голове раздался тоненький, но достаточно громкий звонок колокольчика. «Что за ерунда?» — возмутился он и снова начал оглядываться. «Что случилось?» — спросил Рим, задумчиво стоявший рядом. «Весь день в голове звук, словно в колокольчик кто-то рядом звенит. Может, кажется?» «Уже в пятый раз», — буркнул парень. В этот момент на чердак поднялась Хитоми. «Нообу, твой обед уже серьезно остыл», — с волнением произнесла она. «Прости, мам, мне нужно срочно составить парочку документов», — вздохнул подросток. «Я так и подумала». Кивнула она и спустилась, после чего тут же поднялась с подносом. «Работа — это хорошо. Это значит, что ты не сидишь сложа руки, но и про питание нельзя забывать, особенно в твоем возрасте». «Спасибо, мам» вздохнул парень, когда перед ним поставили поднос. «Мне действительно пора прерваться дин Динь-динь. Нобу вздрогнул, но тут же скосил взгляд на Хитоми. «Слушай, мам, мне постоянно мерещится, что рядом звонят в колокольчик». Заглядывая под крышку тарелки, произнес парень. «Ты ничего не слышишь?» «Нет», — смутилась женщина. «Может, в ухе звенит?» «Да», — кивнул Нобу, подхватывая палочки и закидывая в рот кусочек жареной рыбы. «Наверное, просто в ухе звенит. Надо будет взять выходной». «Хорошая идея», — согласилась женщина и кивнула в сторону выхода. «Позовешь меня, когда доешь». «Хорошо, мам», — кивнул ногу. Как только она вышла, парень перевел взгляд на инквизитора. «Я ведь не сошел с ума». «Пока не могу утверждать это с гарантией», — хмыкнул Рим. «Может, расскажешь, что задумал?» «Смотря что ты имеешь в виду. Я про компанию». «Все просто. Помнишь, я тебе говорил про армию?» «Демоны бездны», — вздохнул Рим. «Только не начинай снова». «Причем тут снова? Я в любом случае должен обеспечить себя боеспособной армией, способной в случае нападения развернуться в полномасштабную...» «Ты подросток», — прервал его Рим. «Ты подросток дворянских кровей! Какая к черту армия? Какое нападение?» «Стоп!» — поднял ладони нобу. Ты сейчас серьезно думаешь, что мне, подростку из захудалого рода, дадут просто так развернуть корпорацию, которая будет способна прогнуть всю экономику Японии в нужное мне русло? Или ты решил, что наше влияние кому-то понравится на международных торговых площадках? Нет, но ну, при чем тут? При том, что вот уже 200 лет ни одна война не начата по политическим или религиозным причинам. Везде и всегда эти войны ведутся только за влияние и торговые пути. Нам даже военную историю в колледже преподают по принципу, кто на этом заработал и какой повод для этого был придуман. «Думаешь, тебя так быстро прижмут?» «Я уверен в этом больше, чем в том, что ты — это ты», — буркнул Нобу. «И от армии я и не подумаю отказываться». «И как же ты ее планируешь делать?» «Для начала обкатаем на крабах» но бы достал файлик с проектным планом робота по форме напоминавшего краба. Вот, это первая модель. Многофункциональный робот с манипуляторами под технику, фото-видеоаппаратуру. Как-то он несуразно выглядит, заметил Рим. Да и функциональность под вопросом. Ты ведь помнишь, что процесс шага довольно кропотливая штука? Да, но он и не нужен нам в полном боевом варианте. До передвижной автоматической турели военные должны додуматься сами. Пока я хочу использовать его как платформу для робота, предназначенного для экстремальных условий. Пожары, спасательные операции, пожары, труднодоступные или вредные локации, где гибель человека слишком вероятна. Весь смысл этого уродца будет в том, что он должен проходить в труднодоступную среду и вносить или выносить груз. Оборудование раненых или боеприпасы. В точку кивнул Нобу. Это будет наш первый проект, который станет экспериментальным. Погоди, откуда ты возьмешь деньги на производство? Из-за кромов Якудзы. Не думаешь, что тебе по этому поводу выскажут? Кто мне по этому поводу скажет? Новый директор робоаксессори? Или гору? Или старик? Да хоть кто? Нет, не боюсь. Те, кого могу наказать. Никогда не будут разглашать информацию. О тех, кого не могу, чего о них беспокоиться? «Глупость», — покачал головой Рим. «У тебя должны быть серьезные причины вести себя наплевательски по отношению к дворянам». «Ты меня за идиота держишь», — хмыкнул Нобу. «Я прекрасно понимаю, что те, с кем я сейчас ссорюсь, серьезные дельцы, только вот их область, водный транспорт и рыба. Я не просто так выбрал врагов». Врагов он выбрал. А «Ты понимаешь, что я все понимаю», — рыкнул парень. «Это ты ни черта не понимаешь. Нет у меня другого выхода. Либо я буду опасным злым зверьком, либо мне придется стать запуганной псиной, которая от каждого чиха дворянина улепетывает, поджав хвост. Никто и никогда не признает меня равным. Никто и никогда не простит мне изгоя». «Если всплывет, что с моей матерью сделали якудза, то со мной вообще перестанут разговаривать. Если ты думаешь, что есть хотя бы один способ выйти из ситуации без крови и позиции силы, валяй. Я тебя слушаю». Рим несколько секунд сверлил друга детства взглядом, после чего произнес. «Не перегни палку». «Лучше перегнуть, чем не догнуть», недовольно проворчал парень и принялся поглощать обед. Я думал, ты не говорил всерьез, когда предлагал захватить этот мир. Да мне он по большому счету и не нужен, фыркнул парень. Тогда для чего это? Чтобы вернуться и кое-у-кого кое-что спросить, произнес парень, но тут его прервал звон в ухе. День Дин -дин День-дели. Демоны бездны. Это серьезно начинает раздражать. Буркнул Нобу, проживав очередной кусок рыбы. Если ты все же не сошел с ума то это может быть зовом от хранителя», — пожав плечами, произнес Рим. «Кстати, да», — вздохнул Нобу. «Я с этой круговертью совсем забыл про него». Кладбище встретило Нобу полной тишиной. Вопреки ожиданиям, его никто не ждал и никто не встречал. Парень зашел внутрь и, мельком оглядев памятники и могилы, быстро понял, кроме него тут действительно некому убираться. Зайдя в коморку, он подхватил метлу и тряпки с ведром, после чего приступил к уборке. Медленно, не торопясь и не поднимая пыль столбом, он принялся подметать дорожки. Также неторопливо, после того, как закончил с метлой, он принялся за уборку могил, на которых, помимо пыли, попадались следы от птичьего помета. «Ты любишь откладывать дела в долгий ящик?» — послышался голос хранителя за спиной. «Тренировки и дела». Не оборачиваясь, пожал плечами Нобу. К тому же у меня началась учеба в колледже. И как успехи? С точки зрения преподавателей по духовному развитию, никак. Я вываливаюсь из стандартной программы обучения. Ответил парень, продолжая тирать засохший птичий помет. Это естественно, кивнул хранитель. Не забывай, ты непростой душелов. Ты мастер Тадаша, а значит ты должен быть... На порядок сильнее умелее любого душелова. Намекаете, что ваш подход лучше и эффективнее. Если бы люди знали по-настоящему эффективные техники и знали, как выйти на голову выше обычного душелого, то весь смысл в мастере Тадаши пропал. Ты бы просто не смог бы выполнять свою работу. Динделинь. Я понимаю. Сморщился Нобу и обернувшись спросил. Простите, но разве этот звук? «Я думал, это вы меня зовете колокольчиком». «Если бы ты был нам критически необходим, то мы бы пришли сами», — произнес хранитель. «А то, что ты слышишь, зов мастера Тадаша. Кто-то провел ритуал и зовет тебя. Судя по тому, сколько это продолжается, ты ему очень нужен». «Это человек?» — уточнил Нобу. «Духи зовут по-другому». Нобу немного подумал и задал вопрос, который мгновенно возник в голове. Есть риск, что меня заметят. Если ты не будешь переть нахрапом и внимательно осмотришься, то риск будет минимальным. А как я? Надень маску. Ты сам все увидишь. Небольшая кедровая роща имела маленькую поляну посередине. На этой поляне был отсыпан песком круг в диаметре около 5 метров. По краю круга была щедро насыпана соль, так, чтобы неразрывной линии опоясывать находящегося в центре мужчину. Он сидел на коленях перед небольшим столиком, на котором стоял белоснежный фарфоровый кувшин с саке, две чашки и небольшой бронзовый колокольчик, который всем своим видом показывал, насколько он стар. Мужчина, едва сидевший перед столом в полной тишине, поднял артефактный колокольчик и встряхнул его. Язычок внутри колыхнулся и несколько раз ударил о стенку, но вокруг не раздалось ни звука. Он снова поставил на стол колокольчик и принялся терпеливо ждать. Солнце уже склонилось к закату, когда после очередного молчаливого звонка линию перешагнул человек в маске Суцубу. Ожидавший мастера Тадаши человек тут же подобрался и с горящими глазами уставился на гости. После нескольких секунд гляделок он медленно протянул руку и принялся наливать в небольшие чашечки саке. Мастер Тадаша, одетый в традиционное белоснежное кимоно, прошел и сел напротив мужчины. «Слушаю», — произнес человек в маске, никак не прореагировав на предложенный напиток. От его голоса, в котором слышалось отражение эха тысячи духов, по спине у просителя побежали мурашки, но тот был довольно опытным и быстро взял себя в руки. «Меня зовут Такаши Сакай. Я звал вас с прошением. Мой род из древли занимался разработкой земных недр. Мой род из древли занимался разработкой земных недр. Недавно мы обнаружили отличные залежи редкой руды на острове Хатидзё, но стоило нам приступить к разработке, как местный хранитель острова. Вы приносили ему пожертвования? Вы нанимали душеловов?» Может, вы связывались с хранителями духов или монахами? Нет, в смысле да, но не сразу. Прибыль обещала быть колоссальной, мы приступили к разработке, но как только начались проблемы с шахтами и оборудованием, мы обратились к душеловам и монахам. Мы провели пожертвования, но... Что ты хочешь? Резко оборвал его мастер Тадаши. Я хочу, чтобы вы договорились с хранителем острова. Вся разработка встала из-за его упорства. «Если вы сможете договориться, я непременно отблагодарю и сам готов на любые…» Мастер молча положил руку на стол и провел ею в сторону, скидывая рюмку сакэ на землю. Под недоумевающим взглядом он поднялся на ноги и, ничего более не говоря, ушел за круг, где и растворился в воздухе.